И те погибают. Делая запасы, водяная крысы по подземным ходам уносит клубни картофеля. И получается, кусты сверху вроде хорошие, а под ними пусто. Местами водяные крысы поселяются в животноводческих помещениях и поедают корма. Если учесть, что крысы довольно быстро размножаются, принося от двух до пяти раз в год по пять-двадцать крысят, то ясно, что опасность их нельзя преуменьшить. Речь может идти только о борьбе до полного уничтожения. Вот здесь-то и оказываются полезными коты и кошки крысыловые, хотя, разумеется, они не решат проблемы борьбы с этими вредителями. Случается, что кошки выполняют особо серьезные задания по борьбе с крысами. С их помощью была проведена, например, карательная экспедиция на острове Калимантан, где в последние годы размножились крысы. Их полчища учиняли набеги на рисовые плантации и наносили существенный урон урожаю. Различные истребительные меры мало помогали. Тогда решили бросить на рисовые поля кошек. Собрали наиболее крупных и сильных котов, погрузили в самолет и отправили на плантации. Эту кошачью экспедицию жители острова в шутку назвали «Операцией мяу-мяу». Очевидно, операция имела успех, потому что в 1964 году ее решили повторить на острове Багенвилли, расположенном к востоку от Новой Гвинеи. Сильно размножившиеся там крысы наносили значительный ущерб кокосовым плантациям, и вот для борьбы с ними представители администрации на острове предложили импортировать с австралийского материка из Сиднея две тысячи котов. специалистов по крысам. Иногда кошек приучает ловить бурундуков и даже тушканчиков. Зверев рассказывает, как один дед, сторож бахчи, придумал бороться с тушканчиками. Они устраивали по ночам нашествие на бахчу, портили арбузы и дыни, выгрызая в них дыры. Тогда дед принес из села корзину с маленькими котятами и кошку мать за пазухой. Кошка весь день вертелась возле деда, терлась а ноги просила есть. Голодные котята пищали в корзине под лавкой, но дед не дрогнул и стойко осуществлял свой замысел. Наступил вечер, стемнело, кошка исчезла. Вскоре она к большому удовольствию деда вернулась к котятам с тушканчиком в зубах. Так кошка и прижилась на бахче, охраняя ее от грызунов. Подрастали котята, возрастала и кошкина добыча. Тушканчиков попадалось все больше и больше. Иногда до десяти за ночь приносила на сторожку. Кошка быстро очистила бахчу от тушканчиков не только у сообразительного деда, но и у его соседей. А в совхозе Миловка под Уфой я видела на свиноферме небольшую кошечку, спавшую на соломе в станке рядом со свиноматкой с поросятами. Казалось, она давно уже живет на ферме и переловила всех крыс здесь. не давая размножаться ни им, ни мышам. Свиноводы очень хвалили свою помощницу – кошку. Есть кошки, истребляющие ядовитых змей. Еще совсем недавно на Ближнем Востоке существовали монастыри, где специально разводили таких кошек. Широкую известность получил кот Мирон, о котором в начале 1965 года сообщалось в газетах под заголовком «Кот-змеелов». Мирон, путешествующий с геологами по каменистому плато Устюрт в Узбекистане, специализировался по уничтожению ядовитых змей. Как только около лагеря геологов появлялась змея, Мирон молниеносно бросался на нее. Он хватал змею за хвост, подбрасывал и ударял о землю. Несколько акробатических прыжков, и враг побежден. После этого Мирон брал добычу в зубы и нес в палатку, где получал от геологов, заслуженное лакомство. Но однажды кот сплоховал, и его укусила гадюка. Прибывший на вертолете врач спас Мирона, и кот продолжал охранять лагерь от ядовитых змей. Кот Мирон не одинок. В Армении был случай, когда к мальчику в саду подползла змея. Уже у самых ног ребенка на змею набросилась кошка и в единоборстве победила ее. В Азербайджане в 1967 году Много говорили и писали о таком подвиге кошки. Жене чебана из колхоза имени Герая Осадова Ждановского района понадобилось выйти из дому по делам.